Может быть, смущает благосклонного читателя сомнительный атрибут крайней и субъекте Запад. Я сказать, возможно ли теперь говорить о крайности, разделяя всеобщие убеждения о шаровидной форме Земли? Однако из того, что Земля имеет форму шара, следует поменьше мере два равноправных вывода. У Земли нет края первое, у Земли все край второе. Так, ну и зачем Петру эти умствования? Схоластические эти шалости, логические игры, угашивая уже ума, да еще сформулированные таким образом, что мозг отказывается переваривать поступающую столь хитрым путем информацию. Ох-ох-ох! На краю земли или на крайнем западе что тоже существовало могущественное некогда государство Атлантида, исчезнувшее под водой. Автор не возьмется в точности припомнить, что уж там случилось, говорят, землетрясение, но пропал остров, сгинул, утонул, затонул, словно судно, набитое атлантами. И Платон в диалогах Тиме и Крити Передает сведения ведь как миф. Задолго до Платона, стало быть, описываемые события происходили. Отчего же время не утеряло тех сведений в течение своем? Отчего и поныне косвенным образом намекает нам на Атлантиду? Хотя бы названием одним. Атлантический океан. Откуда взялось оно это название? Кушающие атлантические сельди... Бывает, что и задумывается о странности имени тех сельдей. А ведь язык отнюдь не склонен шутить. Вот еще и слово «океан». С ним тоже много неясного. Греки называли так мифическую, дескать, реку, окружавшую землю, в то время как мы вкладываем в слово «океан» иное уж значение. Кому-то из благосклонных читателей приведенные рассуждения могут представиться умствованиями, с холостическими шалостями или логическими играми угасающего ума. Что было бы, однако, странно, если иметь в виду пропажу целого государства, а именно Атлантиды, не удивительно ли это всякому? Но не могло же целое государство, остров целый бесследно исчезнуть, не один и человек. Не иголка же, в конце концов, это государство, чтобы вот так вот взять и сгинуть. Или, может быть, и не было никакой Атлантиды? Миф и так далее. Хм, детство человечества. Однако дерзнем построить некоторое логическое сооружение. Значит... В Атлантиде жили атланты, о коих известно из книг, что обитали они на Крайнем Западе. Отсюда, по всей вероятности, происходит имя Атлантического океана, который для древних греков и есть Крайний Запад. Стало быть, та самая мифическая река Океан, в представлении древних греков, ничто иное, как известный всякому, Атлантический океан. Атлантида и затонула в Атлантическом океане, то есть на крайнем западе, то есть для древних греков на краю земли. А меж тем край земли, как бы это поделикатнее выразиться, уже занят. Ибо там, по свидетельству тех же самых древних греков, расположен Элизиум. Причем он первый и занял это место потому что слово «элизиум» — догреческое, и в греческом языке для него нет объяснений. Следовательно, идя за языком, который, как мы помним, отнюдь не склонен шутить, мы приходим к выводу — Атлантида исчезла в Элизиуме, где в соответствии с представлениями древних исчезнем, между прочим, и все мы. Правда, существует версии Гесиот, Пиндар, что не все, но только праведники, а так это поздние версии, а первоначально считалось, что попасть в Элизиум дело обычное, и никакое за это воздаяние за добродетели. Впрочем, как помнит благословный читатель, совершенно случайно отправились мы по следам самых древних греков, да и греков ли если вспомнить о том, что слово «элизиум» — греческое слово. И совершенно случайно привели нас следы эти все места. А более заметные следы привели бы в Аид, в царство неинтересных, в общем, теней, в обиталище бесселесной массы, толпы параобразных каких-то духов, или в Тартар, огненный Тартар, где истязают грешников. Но все это мрачно, так что пусть лучше будет Элизиум. Елисейские поля, по крайней мере, красиво. Есть, кстати, и другие красивые имена, с помощью которых разные народы обозначали лучший мир. Гульчеман, Тлалокан, Болотун, Ракетеруа, Плу, Аменти, Валгала, Шеол. Не каждый из этих мест так уж приятно, но зато какие слова! А если вспомнить еще блаженные острова Гесиода? Впрочем, они-то в гимне Калистроты были отождествлены с Елисейскими полями. Или благородный остров на Западном океане, впрочем, кажется, это всего-навсего Англия. Великобритании, то есть географическое положение которой обеспечило ей славу страны смерти страны теней. Стал быть, как ни назови лучший мир, все правильно. И как ни расположи его в пространстве, глядя все-таки на запад, так ж принято в древних. Лучший мир есть лучший мир. Некоторые считали, что существует он на земле. Некоторые, что под землей. А были и такие, кто искал его на небе. Давайте не станем углубляться в эти частности. Договоримся, что мы не можем знать, где он расположен. Лучше тот мир, а назовем его все же Элизиум. Первые слова всегда самые точные. Значит, Элизиум. Елисейские поля поля на краю земли несколько тысячелетий принимали не странников, но ну, не то чтобы самих странников сами странники оставались в земле, но их тени ибо все равно мертвые тени не имут тени имут живые да не так уж часто обращают на это внимание так Ну и довольно. Пётр, только что, как мы с вами помним, пойманный автором книги на случайных своих мыслях по поводу умствоний с классических шалостей и прочего, готов был закрыть книгу. В самом деле, многовато уж подробностей. Отделение классической филологии, второй курс, как вдруг Невнимательный они народ, живые, и слишком быстро живут. Если бы они жили не так быстро, они могли бы заметить кое-что, кое-что интересное. Но они действуют как бы наизусть, то есть пробегают свою жизнь, проборматывают, не вдаваясь в частности подробности каждой ситуации, которую посылает им судьба. Дети так читают стихи, зная уже наперед, что там дальше, и галопом скачок финал. Петру моментально сделалось очень холодно, потом тут же очень жарко. Он достал платок, вытереть лоб, забыл об этом и сунул платок в карман. Прочитанный текст, он помнил, он помнил его слово в слово, и искажения были незначительные. Вместо «мы» в тексте везде стояло «они», и вместо русского примера приводился немецкий. Текст принадлежал Станиславу Леопольдовичу, значит «эс эль это». Простите, он бросился к столу книг. Наверное, слишком стремительно. Грузинская дама за столом взглянула на него с удивлением. Потише, молодой человек. Простите, пожалуйста. Я заказывал книгу. Там в карточке я списывал с каталога. Были буквы с, Л. Я не нашел их в книге. Мне нужно знать, что они обозначают. И Петр протянул контрольный листок. Вот ваши требования. Дама нашла уже в ящике заполненный Петром формуляр. Так что вас интересует? Ах, С.Л. С.А. Понятно. Это означает sans lieu, sans année. Ну, то есть без места издания, без года. По французски, понимаете? Почему по французски? Спросил Петр первое, что пришло в голову. Так принято? Когда принято? Что значит, когда, молодой человек? И в самом деле, что значит, когда принято, и все. Неизвестно, когда. Давно принято, че он прицепился к грузинской даме этой с идиотскими вопросами. Извините. Петр вернулся к своему столу.